Глава двадцать вторая Целый день Жанна была на нервах. Утренний эпизод окончательно выбил её из колеи. Как теперь общаться с Толиком? А вдруг и правда вечером приведёт своих дружков? Они и раньше заглядывали в гости, но бывали нечасто. В основном собирались, чтобы сыграть партию-другую в покер. Жанна наблюдала за ними, подавала закуски и напитки, ловила на себе похотливые взгляды, но к открытому приставанию никто не переходил. Боялись лидера. Вообще, эти ребята зарабатывали на жизнь не совсем праведным путем. Но и на хамоватых бандитов тоже не походили. Последние годы вывелся особый вид преступников, который образовался из строгательного союза между авторитетными предпринимателями и бюрократией. Внутри этих двух структур существовало негласное правило «соблюдать предел, не привлекать к себе внимания общественности и СМИ». Вот бывшие бандиты и переоделись в наряды от кутюр и нацепили маски ответственных бизнесменов. На людях Толик был джентльмен. Что сейчас изменилось? Почему вдруг любовник повел себя по-хамски? Они вместе уже давно, связанные не только общей постелью, но и тайной. Правда, об этом Жанна старалась не вспоминать. Слишком много дум сразу наваливалось – Она загнала события того дня подальше в память и жила так, будто у нее частичная амнезия, и ничего не случилось. Толик тоже ни разу не вспомнил о том случае. Конечно, их отношения безоблачными назвать было сложно. Толик пропал на несколько лет. Где он находился в эти годы, любовник ей не рассказывал, да и она один раз спросила, нарвалась на бешеный взгляд и больше этой темы не касалась. Однако Жанна подозревала, что он или сидел в тюрьме, или прятался. Утреннее поведение любовника сбило ее с толка, заставило растеряться. Жанна почувствовала, как ее относительно благополучная жизнь рушится. Будущее неизвестно. В результате ответ напрашивался простой. Жанна Толику надоела, теперь и в расход пустить можно. По какой причине? И здесь долго думать не нужно. Появилась наверняка новая краля. Девушка бросилась на диван в комнате и заревела. Толик и так ни одной юбки не пропускал. Но пока он держался рядом, Жанну мелкие шалости любовника не волновали. А с похотливыми бабёнками она и сама отлично справлялась. Она понимала Толика. Слишком красивая ему досталась внешность, грех ею не воспользоваться. Стальные глаза, казалось, прожигали собеседника насквозь. Коротко стриженные на висках волосы не требовали особого ухода, а вот длинный черный чуб он волной укладывал над олбом. Жанна один раз подглядела, что Толик и лаком пользовался, чтобы это модное сооружение хорошо держалось. Красивый нос с легкой горбинкой, прекрасной формы губы, квадратный подбородок, покрытый строго соблюдаемой трехдневной щетиной, все сводило с ума, будило в собеседницах тайные желания. Говорил он всегда тихо, не повышая голоса, но так, что все вокруг мгновенно бежали по его приказу. Стоило кому-то задержаться с выполнением задания, как Толик поднимал на провинившегося глаза, смотрел в упор, и этот непроницаемый взгляд был равносилен убийству. Одевался он с иголочки, следил за новинками и брендами, имел своего стилиста. Длинное тело тренировал в залах фитнеса. Нарастил себе в нужных местах бугорки и кубики и гордился своей фигурой. Когда они компанией выходили на светские вечеринки, которые устраивали друзья Толика, бабы к нему так и липли. Но границы он никогда не переходил. Так немного пофлиртует, ущипнет за бочок, погладит упругую ягодицу и все. А тут козлина! Металась из угла в угол девушка. Чтобы совсем не сойти с ума от злости, она позвонила в агентство по уборке с красивым названием «Золушка» и пригласила сотрудницу к себе. Приехала знакомая женщина, которая уже не раз наводила в ее квартире порядок. Пока она мыла, чистила и пылесосила, Жанна ходила следом и придиралась, накрученная горькими мыслями. Закончилось тем, что ей не понравилось, как была сделана уборка. Она разругалась женщиной и выставила ее вон. Ссора не принесла удовлетворения. Напряжение нарастало. Опять волнами из желудка стала подниматься тошнота. «Что я вчера съела? Может, этот дебил мне подсыпал в тарелку яд?» От таких мыслей паника еще больше захлестывала сознание. Жанна постояла на коленях перед унитазом, но облегчения не получила. Звонок телефона, раздавшийся в этот момент, она проигнорировала. Кому она нужна, тот перезвонит. Но мобильник не умолкал. С равномерным интервалом включался рингтон, и мужской голос с предыханием пел про суку правду, которая его покорила. Жанна была не в настроении сейчас болтать с кем-то, поэтому выключила шальную трубку к чертовой матери. Она не пошла на работу, обойдутся, пропустила назначенное время в маникюрном салоне, кому эти ногти сейчас нужны, и жалела себя, подвывая в подушку. Чем ближе к вечеру, тем больше злость уступала место тихому отчаянию. «Что делать? А если он и вправду придет с Костиком? Как мне быть, выгнать обоих или...» «Что? Или?» Жанна пока не додумала, голодный желудок напомнил о себе. Девушка побрела на кухню, открыла холодильник и увидела пустые полки. «Вот черт, даже хлеба нет!» – пробормотала она и стала собираться в магазин. Увидела брошенный телефон, включила и остановилась. Она лениво просматривала звонки и сообщения, втайне надеясь, что Толик отменил вечерние посиделки. С мамой разговаривать не захотела. Связалась только с папой, попросила денег – которых много никогда не бывает. Жанна пролистала сообщение, но от любовника ничего не обнаружила. Сотовый завибрировал в руке, когда она уже закрыла дверь. На первый трезвон рингтона Жанна не ответила, только скосила глаза, увидела незнакомый номер и сунула телефон в карман. Уже войдя в лифт, она услышала новый звонок. Схватила трубку и, не посмотрев на экран, крикнула «Да! Кто это?» Услышав ответ, Жанна сорвалась – Она ругала собеседницу, обзывала ее, костерила Толика и его друзей и остановилась только тогда, когда раскрылись двери лифта. Девушка увидела соседей и захлебнулась криком, проглотила готовые вырваться слова, потом сорвалась с места и выбежала на улицу. Она притормозила на крыльце, все еще не понимая, кто звонил и зачем. Посмотрела на экран, где чернел незнакомый номер и расхохоталась. «Ну и дура! Даже не спросила, кто это был. Вот будет прикол, если это был кредитный звонок из банка, а я наорала на сотрудницу». Настроение неожиданно улучшилось. Светило солнце, пели птицы, пенсионеры сидели во дворе и играли в шахматы, на детской площадке резвились дети. Жизнь продолжалась. «Да пошел он, придурок! А если не пустить его домой? Точно! Сменю замок, чтобы не попал!» Обрадовалась Жанна и, напевая, побежала в соседний супермаркет. Не привыкла она планировать свою жизнь. Просто плыла по течению, как на душе ляжет. Заглянула и в ближайшее кафе, витрина которого манила кулинарными изысками. Жанна с удовольствием выпила большую чашку кофе с ароматными булочками – «К черту диету! Она и без нее хороша!» На обратной дороге она зашла к председателю ТСЖ и попросила его поменять на входной двери замок. С удовольствием и даже с неким злорадством наблюдала за работой крепкого мужика, который напевал веселую песенку и ей подмигивал. Приступ тошноты застал ее врасплох. Зажав рот ладошкой, она бросилась к унитазу. От распахнутой двери из прихожей на девушку сочувственно смотрел слесарь и качал головой. «Что, милая, ребёночка ждёшь?» «Какого ребёночка?» – Жанна с ужасом посмотрела на мужика. «Ты о чём, дядя?» «Ну, обычное дело. У беременных часто тошнота бывает». Смутился слесарь и заторопился. «Беременная? Что за чушь? Откуда?» Это предположение показалось Жанне смешным, но рот от чего-то улыбаться не хотел. Она следит за собой, предохраняется, сидит на дорогущих гормональных таблетках. Однако червячок сомнения уже поселился в ее душе, и хорошее настроение пропало, будто его и не было. Хозяйка, я закончил, напомнила себе слесарь. Платить как будете? Наличными или картой? Картой. Разлепила сухие губы Жанна и достала сумочку. Она открыла её, но вытащить кошелёк не успела. Комната вдруг поплыла, закружилась, и девушка провалилась во тьму.